Глава 3. Дух воздуха. Что ж, проблемы меньше, Рейчес встряхнулся. Теперь, когда он поднимался по склону дюны, его шерсть снова изменила цвет, став ярко-рыжей с золотистыми полосами. Погоди, окликнул я его. Белка-кот и не подумал притормозить. Неа, раз уж за нами никто не гонится, какой смысл торчать посреди занюханной пустыни? В обычной ситуации я бы с ним согласился. На самом деле, учитывая как сильно я ненавижу пустыню, я, наверное, первым делом предложил бы отсюда убраться, но что-то меня беспокоило, будто какой-то зуд, ощущение, когда очень хочется почесаться, но ты не можешь дотянуться. Я оглянулся назад туда, где ещё бушевало, но уже утихало мало-помалу песчаная буря, и охотники и их жертва исчезли из поля зрения. Эти Правоверный Беробески, почему они гоняются за магом Джентеп? Рейчес смерил меня уничижающим взглядом, примерно таким же, каким смотрел на ворон, когда те раздражали его. Понятия не имею. И не советую догонять их, чтобы спросить, он почесал за ухом. Предпочту поискать, где бы принять ванну, у меня в шерсти полно песка. Что он там болтает, спросил Эриус, я перевёл. Белка кот прав, заметила она, собирая свои силки и ловушки. Правоверные самые жестокие и хладнокровные убийцы. В этой части мира магия то же самое, что служение дьяволу, и правоверные чуют её. Когда беробески покончат с тем бедолагой, помолись, чтобы они не унюхали тебя, малыш. Честно сказать, верилось с трудом. У меня едва хватало способностей на несколько слабеньких заклятий магии дыхания. Вот потому-то столь многие маги охотно на меня нападали, а теперь к ним прибавится еще и куча религиозных фанатиков. Такое впечатление, будто весь мир меня ненавидит. «Меня!» — передразнил Рейчис, только и слышно. «Я, я, я!» «Почему речь всегда о тебе, Кельн? Почему мы никогда не говорим о белко-котах? Не потому ли, что большинство из них погибли?» И убили их твои соплеменники. Я ощутил укол стыда. Рейчес почти никогда не вспоминал, что его сородичи умерли от рук мага нашего клана, а всякий раз, когда я спрашивал, не хочет ли он поговорить о потерянной семье, Рейчес меня кусал. Больно. Фериус саркастично усмехнулась. Не все ненавидит тебя, малыш. Ещё есть целые страны, где ты не бывал, и там живут люди, которые о тебе вообще не знают. «Ладно, а теперь я начинаю ненавидеть вас обоих», — пробурчал Рейчис. «И я хочу жрать, так что если никто не готов отдать мне на ужин свое ухо, то пошли уже вон из этой пустыни и поищем какое-нибудь городишко, где умеют готовить сдобное печенье». И Белкокот снова принялся энергично и безуспешно вытряхивать песок из шерсти. «А он прав», — сказал я Фериос. Нам сейчас следует быть в Гитабрии и спасти последнюю оставшуюся жертву обсидиановых червей. Тем более она не охотилась за нами 3 дня напролёт. Если тот маг нарвался на религиозных фанатиков с их жгучим желанием э жечь людей, тогда лучше уж он, чем мы. Наверное, прозвучало не слишком-то благородно. Но альтернатива выглядела гораздо хуже. Я снял свою шляпу с чахлого куста, на которого она повисла, когда ветер сорвал её с головы. Давайте выбираться отсюда и боль. Опять эта боль. Я потёр правый глаз, потому что его вновь кольнуло. Да хватит уже меня терзать сумасшедший дух воздуха. Фэриус подошла и отвела мою руку, заглядывая в глазницу. Так словно надеялась рассмотреть выглядывающая оттуда сосуцея. Такое впечатление, будто сиузи хочет тебе что-то сказать, малыш. Но да, буркнул я, они иначе намекают, что мне пора вырвать глаз. Давай я вырву, деловито предложил Рейчис, а потом рыкнул на Фериус, на случай, если она не уловила суть его пожелания. В отличие от меня, Фэриус не могла перевести ворчание, щёлканье и порыкивание белка-кота на человеческий язык. Но она уже достаточно долго общалась с Рэйчесом, дабы узнать его гастрономические пристрастия. Всё твоё, что ты сможешь забрать, животное, отозвалась она. А мне, разумеется, сказала: "Дыши глубже, малыш". Было ясно, что сосуцее не отстанет, пока я не обращу на неё внимание, так что пришлось подчиниться. Магия шёпота не похожа на чародейские практики моего народа. Наша магия строится на использовании шести источников силы, и мы призываем энергию с помощью узоров, вытатуированных металлической краской на наших предплечьях. Сотворение заклинания требует чётко произнесённой словесной формулы и выверенного жеста. И они должны безукоризненно сочетаться со сложным геометрическим конструктом чар, который мы рисуем передмысленным взором. Что же касается магии шёпота, то в основном применяется, ну, шёпот это не управление энергией, а скорее что-то типа молитвы, вызывающей духов. Может, поэтому мои соплеменники относятся к такой магии с известным пренебрежением. Ладно, Сюзи, пробормотал я, показывая что там у тебя. Я медленно выдохнул, выпуская из лёгких поток воздуха. Он был словно река, по которой скользили крохотные деревянные кораблики, сделанные больше из эмоций, нежели конкретных мыслей. Каждый кораблик был посланием для духа. Не знаю, какие слова я произносил, очень трудно отследить это, когда изо всех сил стараешься не думать. Так или иначе прошло несколько секунд, и боль исчезла. Теперь, казалось, кто-то осторожно дует мне в глаз. Я открыл их и понял, что мир передо мной словно бы раскололся надвое. Левым глазом я по-прежнему видел дюну и горы в отдалении, и Эфериус застывший в ожидании и обеспокоенного Рейчеса. Правый же глаз заглядывал в самое сердце песчаной бури. "Кэлен, ты в порядке?" спросил Белкакот. "У тебя один глаз словно бельмом затянуло". На морде Рейчеса появилось брезгливое выражение. "Пожалуй, я расхотел его есть". Не обращая на него внимания, я сосредоточился на видениях, которые показывала мне Сусуцея. Шторм вышивал вокруг меня, кидая в лицо песок и пыль, хотя я не мог этого почувствовать. То, что я видел, происходило далеко от нас посреди бури. Четверо правоверных беробесков, сражаясь с яростным ветром, преследовали свою жертву, мало-помалу догоняя её. Мак был даже более худым, чем я сам, и на пару дюймов ниже ростом. Если он не сможет уничтожить врагов при помощи заклинаний, то уж защититься от них голыми руками и подавно. Они почти догнали его, сказал я вслух. А зверь гиена упал и больше не движется. Хорошо, пробормотал Райчес, надеясь, мерзкая тварь сдохла. Белка-кошки не только не сентиментальны, сочувствия от них тоже не дождёшься. Я прикрыл левый глаз, чтобы полностью сосредоточиться на видении. разворачивающимся передо мной, маг пытается поднять гиену, но враги слишком близко. Они начинают по стойке. Он что-то кидает в них. Я в изумлении наблюдал, как под ноги Беробескому упала деревянная коробочка, маленькая, не больше моей ладони. В тот миг, когда коробка коснулась земли, она открылась, и из неё вырвалось яростное пламя, ударив во все стороны разом. «Что там?» — спросил Эфериус. «Какое-то оружие?» «Плененный огонь», — подумал я. «Маг должно быть творец амулетов», — Рейчис толкнул у меня головой. «Ну, что там? Он творец амулетов. Это, ну, как объяснить Аргосе и Белка-коту хитрые, сложно сочиненные связи между магическими дисциплинами. Ну, как-то так. Настоящий маг может творить заклятие по своей воле». Через татуировки он создаёт связь с сырой магией и колдует, пока в узорах остаётся энергия. Медкий маг, вроде меня, способен использовать лишь малую талику магии, так что мне приходится сочетать её с другими средствами. А творец амулетов не создаёт заклинания как таковые, он привязывает их к каким-то предметам. Некоторые заколдованные вещи очень просты. Например, замки с сигнализацией или волшебные фонари. Они не требуют много магии, а работать могут долгие месяцы или даже годы, но есть и более сложные. Вроде долбаной молнии из ниоткуда перебил Рейчес. И именно, чтобы привязать бурю, нужно потратить много времени и сил, а использовать её можно лишь единожды, и она вряд ли продержится больше часа. Укол боли в правом глазу дал понять, что с осуцией требуется снова сосредоточиться на видении. Пленённый огонь не сработал. Беробески схватили мага. Трое связывают его, но я всё-се не вполне понимаю, что там происходит. Ну, подстегнула меня Фериос. Я опять сосредоточился, силесь рассмотреть детали. Но его связывают как-то странно. Привязали верёвки к лодыжкам и запястьям. А потом эти же верёвки связали друг с другом. Так что руки и ноги раскинуты в стороны, а верёвки как бы образуют круг обводящий мага. Ритуал обречения мрачно прокомментировал Фериус. Беробески проводят его, чтобы очистить землю от кощунства, совершённого безбожником. Как, спросил я медленно и кроваво. Голос Фериуса звучал тихо и хрипло. А потом я услышал шорох песка под её ногами. Надо что-то с этим сделать. Я открыл левый глаз и увидел, что Фэриус куда-то направилась, только вот она шла не в ту сторону. Безумный аргос идёт прямиком в бурю, спросил Рейчес. "Стой", крикнул я Фэриус. "Ты же сказала, что эти правоверные опасны". "Именно так, малыш", извовалась она, не замедляя шага. "А я потом припомнила, что говорил ты". "Я «А что я?» Ферриус притормозила, застегнула плащ и надвинула шляпу на глаза, защищая лицо от ветра и песка. «Уже забыл? Ты говорил, почему никто не поможет нам вместо того, чтобы пытаться убить? Знаешь, это работает в обе стороны». «Ты шутишь? Хочешь, чтобы мы рисковали жизнями из-за той моей дурацкой идеи?» Ферриус смирила меня взглядом. На губах ее играла усмешка, но в глазах плескалась тревога. Похоже, у тебя в голове полно дурацких идей, малыш. Она отвернулась и продолжила свой путь в ту сторону, где Неиистов бушевала песчаная буря, предоставив мне и Рейчесу решать самим, пойти ли за ней или бросить на верную смерть. Я поплёлся следом за Фериус, за спиной Рейчес Аралу угрожал и предлагал не рассчитывать на него, когда меня будут казнить. О, предки, безмолвно молился я. Когда я возрожусь в следующей жизни, позвольте мне вспомнить одну мысль из этой: встретив аргося, поворачивайся и беги прочь как можно быстрее.